Я, как был с мокрыми босыми ногами, помчался к профессору Он моментально оценил грандиозность моей идеи И, не тратя слов попусту, принялся за вычисления А из них вышло, что это вполне возможная вещь Энергия электрона, движущегося против течения времени, будет все возрастать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 нам послужил огромный университетский синхрофазотрон, соответствующим образом перестроенный. Всю его мощность, сфокусированную на одной единственной частице, том самом творящем электроне, предполагалось высвободить 20 октября. Профессор Разглыба настаивал, чтобы именно я, как автор этой идеи, сделал миротворящий выстрел из хрономартиры.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 Поскольку тем самым высвобождался живот, я перенёс туда нервную систему, соответственно, её увеличив. Конечно, располагая лишь одним электроном, всё это я делал не напрямую. По договорённости с профессором я установил в качестве основного закона эволюции в новом, необремененном долгами космосе, правила приличного поведения каждого организма по отношению ко всем остальным. Кроме того,